Василий Петрович вытащил из бокового кармана свернутую вдвое бумажку. Не разворачивая, протянул черномору и деликатно отвел глаза. Черномор развернул и взвыл так, что задрожали стены. Цветной принтер у Ойха был очень качественный, высшего класса. Он отразил все умопомрачительные подробности прелестного тела Роксаны, несшийся к шалашу в пикантном наряде из собственной кожи. Вид мчащегося на нее с видом загончика соловья, тоже абсолютно голого, с пыльным мешком в руках, довершал картину. Ойха благоразумно выбрал снимок, на который не попал еще один нудист, только начинавший в тот момент делать спринтерский забег от озера. «Э, «Так и вот!» — За поимку особо опасного преступника глава нашей миссии предлагает сто мешков золота. — Убью! На Черномора было страшно смотреть. — А вот это делать и не рекомендуется, так как все похищенные царевны и принцессы находятся у его хозяина. А где этот хозяин схоронился, знает только этот гад. Соловей разбойник. — Я только что от Еремея, — доверительно добавил Петрович. — Так вот, у него сын пропал. Есть подозрение, что Кощея гасить пошел и не вернулся. Так Еремей двести мешков за Соловей обещался нам выплатить. — Да я триста дам. — Ага, сто плюс двести плюс триста... Зашевелил губами Петрович. Значится э, значит, шестьсот мешков. Ага, так и запишем. Слышь, ойхо, правь на шестьсот. Уже правлю. Раздался в воздухе голос дракона. Во! Петрович протянул Черномору кипу бумаг. Распорядись, чтоб на всех столбах развесили, а как поймаете, оволокить этого террориста в нашу миссию ООНу. которая временно располагается в замке Ойха. Да, и триста мешков с собой захватить не забудьте. Черномор кивнул. Эй, змей зеленый, вытаскивай, я закончил. Представитель Интерпола растаял в воздухе. Черномор тупо смотрел на кипу бумаг с броской надписью «Разыскивается особо опасный преступник». Портрет Соловья в ответ не менее тупо таращился на царя незалежной Украины. А под портретом шустро щелкали цифры. Как только они достигли шестисот мешков, отсчет остановился. «Поднять Черноморский флот!» — взревел Черномор, выходя из ступора. «Чем занимаются мои подводники, когда родина в опасности?» Где-то далеко от центра незалежной Украины, повинуясь зову Клавкома, в чешуе, как жар горя, тридцать три богатыря вышли из воды, наводя ужас на крымских татар, пустившихся в паническое бегство. Покинув свою камеру, Ега двинулась на доклад к работодателю. Рядом семенил гном с бланками стандартных договоров и чернильницей наготове. Прораб явно действовал по принципу — куй железо, пока не отошел от кассы. Его поведение навело ведьму на мысль. — Слушай, вы, гномы, ведь подземные жители? Гномик утвердительно кивнул. — И всю жизнь ходы ройки? Гномик кивнул еще раз. А ходы ваши далеко тянутся за пределы владений кощея выходит. Гномик презрительно фыркнул. Наши ходы идут и до Московии, замка Черномора, Галчтени. Гномик перечислял долго. Глаза ведьмы становились все круглее и круглее. Окончательно сразила ягу. Сообщение о последнем достижении маленького народца в подводном туннеле через Ламанш, обеспечившим им выход на туманный алибион. А к замку дракона Ойха. Ход есть? Есть. А не сможешь ли ты за отдельную плату? Гномик радостно выдернул из кипа бумаг бланк дополнительного соглашения. Нет-нет! Остановила его яга. Кащею об этом знать не обязательно, хотя платить все равно будет он. Проведем это как накладные расходы. Ну, скажем, захотелось его племяннице отведать сало Ридной Украины. Дорожка дальняя, ну и так далее, мешков на пять потянет. Гномик расплылся до ушей. — Ну-ка, чистую бумажку. Ега торопливо набросала инструкции для дракона, после чего лихо подмахнула очередной разорительный для кощея бланк и возобновила свой путь. Гномик тщательно изучил ее творение. Кое-что ему не понравилось. Почесав в затылке, он старательно заморал несколько строк, поставил на это место жирную кляксу и, довольно хмыкнув, испарился. — Ну! — ринулся навстречу Яге Кощей, не успела та переступить порог. — Все, — вызнала! — успокоила его ведьма. — Кто, что, зачем и почему? Красотка наша, ну, в смысле, твоя, с потрохами. Но все готово, лишь бы ее ненаглядный сюда пришел. Я девицу с собой поселила, присматривать и буду. одиночке царевну держать смысла нет. Да, насчет нарядов распорядись. Что за безобразие? Наследница трона в какую-то пыльную штору кутается. Да распоряжусь я, отмахнулся Кощей. Кто? Ну, кто ее возлюбленный? Ищать, сел. И держись крепче. За что? А за что хочешь? Ну, да не тяни ты. Ну кто ее возлюбленный? Ой, хо. Если бы Кощей, повинуясь натиску Яги, не сел перед этим на пол, точно упал бы. Эх тебя, расстроилась Яга. — Не верю, просипел Кощей, пытаясь подняться. То же мне, Станиславский, нашелся. Верю, не верю, тут тебе не драм театр. же дракон, завопил Кощей. Животное, а она. и сильных любит, и это животное, может, тебе в магии не уступает. Но ящеры ведь как можно. Куда катится молодежь?» — схватился за голову кощей. «Я — бог, и то себе такого не позволяю». «Я ты у нас такой правильный, а вот другие боги...» «Какие еще другие боги?» — взметнулся с пола бессмертный злодей. Да хотя бы греческий я, Хочешь расскажу тебе о Минотавре. Ох, его папаши с мамашей торвались, и генные с хромосомами тоже. Такое забавное чадо получилось. Подобными историями из мифов Древней Греции Ягуся была начинена под самую завязку. И она выдала их оптом, сразу и не задумываясь. да так красочно и с такими подробностями что к концу ее рассказа в замаслившихся глазах кощея появился нездоровый блеск любопытненько пробормотал он начиная оглядываться эй, -эй ведьма пощелкала перед его носом пальцами здесь козликов нет — Так, ну, с этой развратницей все ясно. — Напомнился, Кощей. — Ага, согласилась ведьма. — Теперь о драконе. А Нужно, чтобы он тоже любовью пылал. Без этого ничего не получится. — Пылает, да еще как. Знаешь, почему он с Вионой расстаться решил? — Третий лишний. — Вот старый развратник! Восхитился Кощей. «Ладно, иди за красотой нашей приглядывай. Береги ее, как зеницу ока. Остальное я беру на себя». Оставшись один, Кощей дал пару кругов по кабинету, азартно потирая руки. «Процесс пошел. Ну-ка посмотрим. Никто лишний о новом убежище не пронюхал? Лишние нам здесь не нужны?» Только ойха! Расстелив на столе свою детскую карту мародеров, бессмертный злодей начал выискивать врагов. Что-то ему в ней не понравилось. Ишь ты, упрямые какие! Две подозрительные группы двигались в сторону его резервной базы. Может, случайность, а может... По крайней мере, личности ему были до боли знакомые. Первая группа состояла из одной единственной точки, но то, что это именно группа, красноречиво говорила надпись под ней. И, судя по этой надписи, царевич Елисей ехал верхом на Вервольфе Вольфовича, который, соответственно, оседлал черного рыцаря смерти. «Опять эти цирковые номера!» — рассердился Кощей. Вторая группа была гораздо многочисленнее и, самое главное, опаснее. В ней появился неведом откуда взявшийся царевич Алексей. «Кто такой? Почему? Не знаю». И этот Алексей ехал верхом на принцессе Вионе в окружении странных личностей кота войски джигита Ары, ехавшего на джигите Ванно. Вот они затормозили на болоте. ну-ка! Ну буль, буль! Однако упрямая команда с карты не исчезла, от нее лишь отделился Джигит, Ара и понесся куда-то в сторону. Соловей, Сергита рявкнул кощей, иди сюда! А ты драться не будешь? Соловей сунул голову в кабинет и тут же получил от хозяина по загривку. Опять чего-нибудь у подписал. Нет. Обиженно засопел соловей. А, ну извини. Да ты проходи, проходи, не бойся. Я тебе сейчас инструкций давать буду. А это не очень больно. Пока нет. Значит так. Сначала ты направишься к Ойха и объяснишь ему дорогу до этой базы. Понял? Нет. А это не для средних умов. Затем подстраиваешь всякие ловушки и бяки вот этим вот настырным товарищам. Палец Кощея ткнул в карту мародеров. Используй вариант А. Он самый надежный, чтоб весь стандартный набор на себя пробовали. Меч-кладенец, сивкбурка и так далее. Чтоб, значит, со всю дорожку лохов прошли аж до самого дуба с сундуком. О том, что там иголка липовая, кроме меня и Магрибского колдуна, никто не знает. Я знаю, шеф. А вот это ты сказал напрасно. Расстроился кощей. Кто много знает, долго не живет. А? И кем я тебя теперь заменю, а столоп?